где предоставлен стол и кров немалому количеству наших плавающих, пернатых и четвероногих собратьев в благосклонность, за что они должны выставлять себя на показ для нашего умудрения и забавы. И там-то я, и поскольку забота и мысли человека следуют за ним повсюду и пронизывают собой всю бурлящую вокруг него жизнь и даже самую природу, там-то я, глядя на рыб в аквариуме, и подумал о наших друзьях-вергинцах.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 «И пока не поздно, бросьте снова в ее родную Темзу». Впрочем, довольна, Есть ведь даже известная поговорка насчет рыбы в воде. «И вообще ученые и естествоиспытатели сообщали миру о них ранее меня». Так вот, Гарри Уоррингтон долгое время барахтался в совершенно чужой ему стихии. Но как только он вернулся к более свойственному ему состоянию, сила, здоровье, энергия и бодрость духа тоже вернулась к нему. И ощутив на своих плечах эполеты, он сразу возродился к жизни. Он был в восторге от своего назначения, вникал во все мелочи своих новых обязанностей и овладевал ими жадно и быстро. Обладая я талантами моего друга Лореквера, я бы последовал за Гарри и в лагерь, и в офицерское собрание, и на плац, и в поход. Я бы бражничал вместе с ним и его товарищами, весело делил бы с ним ночлег в его палатке и сознанием дела описал бы все учебные маневры и все перипетии военной жизни. Но, увы, я этих талантов лишен, и посему читателю придется, используя свой личный опыт и силу своего воображения, рассветить картину, которую я могу лишь скудно набросать в самых общих чертах. Причем особенно необходимо, чтобы он отчетливо представил себе Гарри Уоррентона в его новом красном мундире с желтыми кантами, чрезвычайно довольного тем, что он носит королевский штандарт и постигает законы своей профессии.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 Всякий раз, говорю я, видя эти знаки привязанности, мы должны обнажить голову. И если не гоже после поцелуя говорить о поцелуи, то тем паче не гоже рассказывать о чужих поцелуях. Всякий, кто был посвящен эту тайну, обязан молчать о ней. Стыд тому, кто Deae, сакрум вульгарит арканы», «нарушит богини тайны святые» Латынь.